Не верю. Останься, сказала Минхотеп, побудь еще немного, мой друг. Ты довольно мило играл на своем изобретении, на открытии, что можно говорить, не говоря, или не говорить и все-таки говорить, заставляя других подслушивать свои мысли. И очень порадовал меня этим новшеством, мало того, что ты навел мое величественное на истолкование державных снов. Поро он не может отпустить тебя без награды. Ты сам понимаешь. Спрашивается только, чем ему тебя наградить. Это моему величеству еще не ясно. Подари я тебе, например, эту черепаховую лиру, изобретение владыки проделок. Награда была бы, по-моему, да и по-твоему, конечно, слишком мала. Все же пока суд доделал, возьми ее, друг мой, Возьми ее подмышку, она тебе к лицу. Маленький ласкач отдал ее брату прорицателю, а ты тоже прорицатель, правда и ласкач тоже. Но, кроме того, мне очень хотелось бы оставить тебя при своем дворе, если ты пожелаешь, и присвоить тебе какое-нибудь прекрасное звание, скажем, первый толкователь сновидений царя, или другое, такое же пышное, чтобы скрыть и придать забвению твое настоящее имя. Как, кстати, сказать, тебя зовут? Бионезная, наверное, или же, вероятно? «Как меня зовут?» — отвечал Иосиф. «Так меня не звали. И не моя мать, звездная дева, не мой отец, друг Бога, не называли меня так. Но когда враги мои братья бросили меня в яму, «И я умер для отца, ибо меня похитили в эту страну, тогда то, что из меня стало, приняло другое имя и называется Озарсив». «Это любопытно», — отозвался Менхотеп, откинувшись на подушке своего сверхудобного кресла, меж тем, как Осип с подарком мореплавателя под мышкой стоял перед ним. «Значит, по-твоему...» не следует носить всегда одно и то же имя, а нужно приспособлять его к обстоятельствам, считаясь тем, что с тобой стало и в каком то положении. Что ты на это скажешь, маменька? Моему Величеству это, пожалуй, нравится, ибо мне нравятся неожиданные суждения, такие, от которых человек, живущий в плену избитых суждений, лишь рот разинит, хотя, если послушать его... «Тоже разинишь рот, только от зевоты». Фараона слишком уж долго зовут так, как его зовут, и его имя давно уже не владу с тем, чем он стал. И с его обстоятельствами, и в тайне он уже некоторое время носится с мыслью принять новое, более верное имя и сложить в себя старое, сбивающее с толку. «Я еще не говорил тебе, маменька, об этом намерении, ибо было бы неловко сообщить тебе это с глазу на глаз. Но в присутствии этого провицателя Озарсифа, которого тоже некогда звали иначе, я сообщаю это тебе, пользуясь подходящим случаем. Разумеется, я не хочу поступать опрометчиво. Это произойдет не завтра, но произойти это вскоре должно, «Ибо с каждым днем мое имя становится все более лживым, все более оскорбительным для небесного моего Отца. Это позор, и терпеть его долго не в моготу. Это мое имя заключает в себе имя Амуна, похитителя престола, Бога, который утверждает, будто он поглотил Рагурахты, владыку и родоначальника царя Египта, и теперь правит сам как державный бог и как Амун-ра. Пойми, маменька, что моему величеству становится не в моготу называться его именем, но вместо того, чтобы носить имя, угодное Атону, ибо я вышел из него, в ком соединено то, что было и то, что будет. Амун, видишь ли, это настоящее, а моему отцу принадлежит прошлое и будущее, и мы оба одновременно старые и молоды с незапамятных времен и во веки веков. Фараон — гость в мире, ибо он дома в тех первобытных временах, когда цари воздевали руки к своему отцу Ра, во временах сфинкса Гора Махетта. Дома он и во временах, что наступят, и которые он предсказывает. когда все люди обратят свои взоры к Солнцу, единственному Богу, своему благому Отцу, вняв, наконец, ученью Сына, который знает Его заповеди, потому что вышел из Него, и потому что в жилах Сына течет отцовская кровь. «Ну-ка, погляди сюда», — сказал он Иосифу. «Подойди поближе и погляди». и, отстранив закрывавшую его худую руку Батист, он показал Иосифу синие жилки на внутренней стороне предплечья. Это кровь солнца. Рука заметно дрожала, хотя Менхотеп поддерживал ее другой рукой. В том-то и дело было, что и та рука тоже дрожала. Иосиф внимательно рассмотрел то, что ему показывали, после чего снова немного отошел от царского кресла. Богиня-матерь сказала, «Ты волнуешься, Менни, это не на пользу здоровью Твоего Величества. После гадания всех этих разговоров тебе следовало бы отдохнуть, воспользовавшись отпущенным тебе временем, чтобы дать созреть твоим решениям как по поводу мер против возможного злополучия так и по весьма важному вопросу перемены имени, тобою затронутому, а также, между прочим, относительно надлежащей награды этому провицателю. Ляг в постель. Но царь не захотел лечь в постель. «Маменька!» — воскликнул он. «От всего сердца прошу тебя, не требуй этого от меня сейчас, когда я так многообещающе разошелся. Уверяю тебя». «Мое величество полно сил, и ни малейшего признака усталости я не замечаю. Я взволнован прекрасным самочувствием, и благодаря волнению прекрасно себя чувствую. Ты говоришь в точности так, как няньки в детские мои годы. Стоило мне развеселиться, они говорили, «Ты переутомился, наследник стран, тебе пора в постель». Тогда я приходил от этого в бешенство и начинал брыкаться от ярости». А теперь я большой и почтительно благодарю тебя за твою заботу. Но чутье мне говорит, что эта аудиенция может принести и другие прекрасные плоды, и что куда лучше, чем в постели, мои решения созреют в беседе с этим ловким гадателем, которому я благодарен уже за одно то, что он представил мне случай поведать тебе о своем намерении принять более правдивое имя, включающее в себя имя единственного, и называться «Эхнатоном», чтобы мой отец был доволен тем, как меня зовут. Все должно называться его именем, а не именем Амуны. И если госпожа Стран, которая наполняет дворец красотой, сладчайшая Тити, счастливо разрешится вскоре от бремени, то царское дитя, независимо от того, будет ли это принц или принцесса, следует назвать меритатом, чтобы его любил тот, кто олицетворяет любовь. Хотя бы я и накликал этим неприятный визит Карнакского владыки, который явится ко мне жалобой и начнет нудно стращать меня гневом овна. Как-нибудь вынесу. «Все вынесу из любви к отцу моему небесному!» «Фараон», — сказала мать, — «ты забываешь, что мы не одни, и что эти вещи, требующие ума и выдержки, лучше было бы обсуждать не при этом провицателей из народа». «Ничего, маменька», — ответил Аменхотеп, — «он из семьи по-своему благородной. Это он сам дал нам понять. Сын плутая миловидной красавицы», В чем есть, по-моему, какая-то привлекательность, а то, что его уже в детстве называли Агнцем, свидетельствует и об известной изысканности. Детей из низших слоев так не называют. Кроме того, мне кажется, что он способен многое понять и на многое ответить, но прежде всего, что он любит меня и готов мне помочь, как уже помог мне в истолковании снов. а также своим оригинальным мнением, что имя должно зависеть от обстоятельств и самочувствия. «Все было бы чудесно, если бы мне только больше нравилось имя, которым он себя называет. Не хочу быть нелюбезным и огорчать тебя», — повернулся он к Иосифу. «Но меня лично огорчает имя, тобою принятое, Озарсиф, ведь это же имя мертвеца». Умершего быка, например, зовут Озархапи. Оно содержит в себе имя Усира, страшного властелина мертвых, сидящего с весами на судейском кресле, который только справедлив, но безжалостен, и перед чьим приговором дрожит запуганная душа. Вообще вся эта старая вера — сплошное запугивание, а сама она мертва, это, так сказать, «Озор веры!» «И сын моего отца не верит в нее!» «Фараон!» — послышался снова голос матери. «Мне опять приходится призывать тебя к осторожности, и я не стесняюсь сделать это в присутствии чужеземного толкователя, коль скоро ты удостоил его такого продолжительного приема, и только на основании его слов, что в детстве его называли «агнцем», Сделал вывод о его высоком происхождении. Так пусть он услышит, что я призываю тебя к мудрости и умеренности. Довольно того, что ты всячески стараешься ослабить Амуна и противишься его всевластью, постепенно и по возможности отделяя его от Ра, от единственного жителя горизонта Атона. Уже для этого нужен величайший ум. Нужно политическое чутье, нужно, наконец, хладнокровие, ибо запальчивая промечивость не доведет до добра. Но да теряжется Твое Величество посягать и на веру народа в Усира, царя к которому он привязан как никакому другому божеству, потому что перед ним все равны, каждый надеется войти в него со своим именем». «Пощади пристрастие большинства, ибо все, что ты дашь Атону, умолив Амуна, ты сам же и отнимешь у него, оскорбив Сира. «Ах, маменька, уверяю тебя, народ только воображает, что он так привязан к Усиру», воскликнула Аменхотеп. «Что хорошего в том, что, держа путь к судейскому креслу, душа должна пройти...» те между семь полей ужаса, осаждаемых демонами, которые на каждом шагу спрашивают с нее одно из 360 неудобо запоминаемых заклинаний. Бедная душа должна знать их наизусть и назвать каждое в положенном месте, иначе ее не пропустят и сожрут, прежде чем она доберется до престола, где ее, впрочем, опять-таки вполне могут сожрать». если весы покажут, что у нее слишком легкое сердце, ибо в этом случае она будет передана чудовищному псу Аменте. Что тут скажи на милость хорошего? Это же не имеет ничего общего с любовью и добротой небесного моего отца. Перед усиром, царем преисподней, все равны. Да, равны в страхе, а перед ним... Все будут равны в радости. Так же обстоит дело и с всеобщностью Амуна и Атона. Амун тоже хочет стать с помощью Ра всеобщим Богом и объединить мир в своем культе. В этом они сходятся. Амун хочет добиться единства мира властью нерушимого страха. А это ложное и мрачное единство, которого Отец мой не хочет, ибо он хочет объединить своих детей в радости и в нежности. Мене, сказала мать приглушенно, — «было бы лучше, если бы ты поберег себя, и Твое Величество не говорило так много о радости и о нежности. И я по опыту знаю, что такие речи опасны для тебя. Они выводят тебя из равновесия. Я же говорю, маменька, только о вере и неверии». ответил Аменхотеп, снова выпрастываясь из подушек и становясь на ноги. О них веду я речь. И мой дар говорит мне, что неверие, пожалуй, еще важнее, чем вера. Для веры нужно большое неверие, ибо где возьмешь истинную веру, покуда ты веришь во всякий вздор? Если я хочу научить народ истинной вере, Я должен отнять у Него иные поверья, к которым Он привязан. Это может быть и жестокость, но жестокость из любви, и Мой Небесный Отец мне это простит. Да, что прекраснее, вера или неверие, и чему отдать предпочтение, верить — это великое блаженство для души. Но не верить — это, пожалуй, еще восхитительнее. Я это открыл. Мое величество изведало это, и ни в какие поля страха, ни в каких демонов, ни в какого устира с его носителями ужасных имен, ни в каких пожирательниц там внизу я не верю, не верю, не верю, пропел и продолжал напевать фараон, приплясывая, кружась на странных своих ногах и щелкая пальцами разведенных в сторону рук. Он тяжело дышал. «Почему ты дал себе такое мертвецкое имя?» — спросил он, останавливаясь возле Иосифа и переводя дух. «Если отец считает тебя мертвым, то это ведь не значит, что ты мертв». «Я должен молчать для него», — ответил Иосиф, — «и своим именем я посвятил себя молчанию. Кто посвящен и сбережен, Тот посвящен и сбережен дольним богам. Дольнее неотделимо от посвященных и избранных. Они — его принадлежность, и именно поэтому на нем лежит отсвет небесного царства. Все жертвы приносятся дольним богам. Но в том-то и тайна, что тем самым они по-настоящему и приносятся небесным богам, ибо Бог — это все вместе — «Бог — это свет и милый солнечный диск», — сказал Аменхотеп растроганно, лучи которого обнимают страны и опутывают их узами любви, а от любви слабеют руки, и только у злых, чья вера направлена вниз, руки сильны. Ах, насколько больше было бы в мире любви и добра, если бы исчезла вера в дольнее царство и в пожирательниц с лязгающими зубами». Никто не разуверит фараона в том, что люди многого не делали бы и не считали приятным делать, если бы вера их не была направлена вниз. Ты, наверное, знаешь, что у деда, моего земного отца, у царя Ахепепрура, были очень сильные руки, и что он мог натянуть ими лук, которого больше никто во всей стране натянуть не мог. Он пошел войной на царей Азии и захватил семерых живьем. Их он повесил на носу своего корабля вниз головой. Волосы их свисали, и все они глядели на мир выкатившими с окровавленными глазами. Но это было лишь началом всего, что он с ними сделал. Мне и говорить об этом не хочется, он это сделал. То была первая история, которую рассказали ребенку мои прислужники — чтобы влить в него царский дух. А я кричал во сне после этих вливаний, и врачам из книгохранилища пришлось вливать в меня нечто другое, какое-то противоядие. Так вот, неужели, по-твоему, Ахеперура обошелся бы так со своими врагами, если бы он не верил в поля страха, в призраки, в усировых носителей ужасных имен и в собаку аменты. Люди, скажу я тебе, беспомощное создание, сами они ни до чего не додумываются и своей головой ничего не решают. Они всегда только подражают богам, сообразуя свои поступки со своими представлениями о богах. Очисти божество, и ты очистишь людей. Прежде чем ответить на эту речь, Иосиф взглянул на мать и по ее направленным на него глазам прочел, что она рада была бы услышать его возражения. «Труднее трудного, — сказал он потом, — возразить фараону, ибо одарен он сверх меры, и все, что он сказал, настолько верно, что впору только качать головой и бормотать правильно-правильно, а то и вовсе умолкнуть, не добавив ни слова к высказанной им правде. Известно, однако, что фараон не любит, чтобы беседа прекращалась, застряв на каком-то верном положении, а желает, чтобы она, оторвавшись от него, шла дальше, еще дальше, чем это верное положение, и привела, может быть, к более далекой истине. Ибо то, что верно, не есть истина, Истина бесконечно далека, и любой разговор бесконечен. Он представляет собой странствие в вечность, и без передышки, или после короткой передышки, и нетерпеливого «правильно-правильно» отрывается от каждой стадии правды, как отрывается Луна от стадии своего вечного странствия. А это совершенно независимо от моей воли, и от уместности подобных воспоминаний наводит меня на мысли о деде моего земного отца, деде которого мы дома называли не совсем земным именем, лунным странником, отлично зная, впрочем, что в действительности его звали Авирам, что значит «мой отец величав», или, может быть, «отец величавого», а прибыл он из Ура, из Халдеи, Страны башни, где ему не понравилось, и он не ужился, нигде он не уживался. Отсюда и прозвище, которое мы дали ему. «Ты видишь, матушка, — вставил тут царь, — что мой предсказатель по-своему высокого рода. Мало того, что его самого называли Агнцем, у него был еще прадед, которому давали неземные имена. Люди из низших слоев и из гущи народа обычно Вообще не знают своих прадедов. Значит, он странствовал в поисках истины «твой прадед». Настолько деятельно, — ответил Иосиф, — что в конце концов открыл Бога и заключил с Ним союз, чтобы они осветились один в другом. Но и вообще это был человек деятельный, человек сильных рук, и когда с востока, сжигая и грабя страну напали, цари-разбойники, когда они увели в плен брата его Лота, он, недолго думая, двинулся на них с тремястами восемнадцатью воинами и старшим своим рабом Елиезером, то есть с тремястами девятнадцатью, и, разбив их на голову, отогнал их за домашки и отнял у них брата своего Лота. Мать кивнула головой, А фараон опустил глаза. «Он отправился в поход?» — спросила Минхотеп, «Перед тем, как он открыл Бога, или после того?» «Он как раз был занят этой работой», — ответил Осиф. «Занят ею, не давая ей ослабить себя». «Что поделать с царями-разбойниками, которые грабят и жгут?» «Божественному миру их не научишь, для этого они слишком глупы и злы. «Только побив их, можно научить их той истине, что у божественного мира сильные руки. Ведь и перед Богом тоже отвечаешь за то, чтобы на земле хоть как-то исполнялась его воля. А не все было во власти разбойников и убийц». «Я вижу», — сказала Минхоте по-детски приуныв, — «будь ты одним из моих пестунов, когда я был ребенком». «Ты тоже рассказывал бы мне истории о свисающих волосах и выкатившихся кровавых глазах?» «Неужели так бывает?» — спросил Осип, задавая этот вопрос самому себе, что фараон ошибается, а его предположения, смотря на его чрезвычайную одаренность и раннюю зрелость, не оправдываются. «Этого никак не ждешь». Но, видимо, порой это случается, показывая, что помимо божественной, у него есть и человеческая сторона. «Ведь люди, надоедавшие ему рассказами о пресловутых подвигах, продолжал Иосиф беседу с самим собой, были, конечно, сторонниками войны ради войны и всяческого бронелюбия, а его провицатель, поздний потомок лунного странника — пытается напомнить войне о божественном мире, а среди мира, как истинный посредник между сферами, между верхом и низом, замолвит слово за боевую силу. «Меч глуп, но и кротость я не назвал бы умной, умен посредник, который советует ей быть сильной, чтобы в конце концов не оказаться в глупом положении перед Богом и перед людьми». «Как мне хотелось бы высказать фараону эти мои мысли!» «Я слышал, — сказал Аменхотеп, — что ты говорил самому себе. Это еще одна твоя хитрость, еще одно изобретение — говорить самим собой, как будто у других нет ушей. У тебя под мышкой подарок ритского мореплавателя. Может быть, поэтому тебе и приходят в голову всякие уловки и дух. Путоватого Бога передается твоим речам. «Может быть», — ответил Иосиф, — «слово фараона — слово этого часа». «Может быть», «очень может быть», «отнюдь не исключено», «и с этим надо считаться, что ловкий этот Бог сейчас здесь и хочет напомнить о себе фараону, сказать, что это он привел снизу сны». к его царскому ложу, и что он также, при всей своей веселости, друг луны, провожающий вниз души умерших, он умеет замолвить слово задольнее перед горнем и за загорнее перед дольним, услужливый посредник между землей и небом. Разобщенность ему претит, и в отличие от всех других он знает, что можно быть правым и в то же время неправым. «Ты возвращаешься к своему дяде», — спросил Аминхотеп, «к неправедно правому, незаслуженно законному наследнику, который на посмешище миру ронял в пыль крупные слезы. Оставь эту историю. Она забавна, но удручающая. Ведь почему-то забавные нас всегда удручают. а золотая серьезность окрыляет и радует. «Это сказал фараон», — ответил Осип, — «и пусть он будет вправе это сказать. Свет серьезен и строг, и сила, которая устремляется снизу к его чистоте, должна быть действительно силой, и силой мужественной, а не сплошной нежностью, иначе она ложно и слишком поспешно, и дело кончится слезами». Он не стал после этих слов глядеть на мать в упор, но украдку он взглянул на нее, только чтобы увидеть, кивает ли она одобрительно головой или нет. Кивать она не кивала, но ему показалось, что она на него пристально смотрит, а это было, пожалуй, еще лучше. Хотеп не слушал. Он развалился в кресле в одной из своих сверхвольных поз. тенденциозно направленных против старого стиля и амуновской чинности, положив локоть на спинку, а другую руку — на выпеченное бедро, закинув ногу на ногу и вытянув носок верхней ноги, и перебирал в уме собственные слова. «Кажется, — сказал он, — Мое Величество сделало очень талантливое замечание, заслуживающее того, чтобы к нему прислушались. а забавным и серьезным, огнетущим и радостным. Забавно, странно и жутковато также посредничество Луны между Землей и небом. Но исполнены золотой серьезности и не ложны лучи Атона, которые воистину соединяют их, оканчиваясь добрыми руками ласкающими творение Отца. Единственный Бог — Это круг солнца, откуда в мир изливается истина и надежная любовь. «Весь мир прислушивается к речам фараона», — отвечал Иосиф, — «и никто не пропускает мимо ушей ни одного его слова, когда он учит. Это бывает с другими, даже если их речи, в виде исключения, достойны такого же внимания, как фараоновы, но ни в коем случае не с владыкой венцов». Его золотая речь напоминает мне одну из наших историй, а именно о том, как Адам и Ева, первые люди, пришли в ужас при наступлении первой ночи. Они в самом деле подумали, что земля станет снова пустынной и дикой, ибо свет обособляет вещи и ставит каждую на ее место. Он создает пространство и время, а ночь вносит беспорядок. разбериху и «Тоху во боху. Несказанно испугались они, когда день стал угасать, и отовсюду начала подступать мгла. Они пали низ. Но Бог дал им два камня, один от непроглядного мрака, другой от мертвенной тени. Он потер для них камни один, а другой, и на тебе появился огонь, Огонь-недр, внутренний, древнейший огонь, юный, как молния и более старый, чем ра. И огонь этот стал гореть, сжигая хворост и внося в ночь лад и порядок. «Отлично! Превосходно!» — сказал царь. «Я вижу у вас в запасе не только плутовские истории. Жаль, что ты не рассказал мне еще... и о счастье первых людей в то утро, когда Бог, прогнав прочь мрачное чудище, воссиял перед ними снова весь целиком, ибо, наверное, радость их была несказанна. «Свет! Свет!» — закричал он, выйдя из своей небрежной позы, и рывками стал бегать по залу, то поднимая выше головы украшенные браслетами руки, то вдруг прижимая их ладонями к сердцу. Блаженная ясность, сотворившая глаз, чтобы он ее встретил, зрение и зримость, самопознание мира, которое узнает себя только благодаря тебе, свет любовно отделяющий одно от другого. Ах, маменька, и ты, дорогой прорицатель, как беспримерно великолепен, как единствен в мире отец мой о том, и как бьется у меня в сердце от гордости и волнения, потому что я из Него вышел, и Он сподобил меня раньше, чем кого бы то ни было понять Его красоту и любовь. Ведь если нет равных Ему величии и доброте, то в любви к Нему никто не может сравниться со Мною, с Его Сыном, которому Он доверил свое учение». когда он восходит на небосклоне, когда он поднимается с божественного востока, сверкая венцом царя богов, ликует все твари земные, павианы, благоговейно приветствуют его поднятыми руками, и все зверье на свете начинает во славу его бегать и прыгать. Ибо каждый день — это пора благодати, это радостный праздник после Проклятой поры ночи, когда он отворачивается от нас, и мир погрязает в самозабвении. Ужасно, когда мир забывает себя самого, даже если это и нужно для его освежения. Люди лежат по своим коморкам с закутанными головами, они дышат через рот, и один глаз не видит другого, незаметно, Забирает у них из-под головы их добро вор, бродят львы, кусаются змеи, но он приходит и закрывает людям рты, и снимает веки с зениц, и поднимает людей на ноги, чтобы они умылись, оделись и занялись своим делом. Светла земля идут под парусами суда, вверх по реке и вниз, и все дороги открыты при его свете. Рыбы прыгают перед ним в море, ибо и к ним проникают его лучи. Он далеко, ах, он далеко безмерно, но, несмотря на это, лучи его и на море, и на суши, и они связывают все твари земные узами его любви. Ведь не будь он так высоко и далеко, как мог бы он быть надо всем и везде в своем мире, который им расчленен, и благодаря ему так разнообразно прекрасен. Страны Сирия, Нубия, Пунт и страна Египет. Чужедальние страны, где Нил смыкается с небом, отчего он обрушивается на их людей, и как море вздымает на их горах волны, хорошая поля их городов, тогда как у нас он поднимается из земли и удобряет пустыню, Что бы мы ели? Да, разнообразны дела Твои, Господи. Ты сотворил времена годы и населил пространство и время несметными множествами живых существ, чтобы они жили в Тебе, коротая век, отпущенный им Тобою в городах, деревнях и селениях, на проезжих дорогах и возле рек. Ты разделил их и дал им разные языки, И у всех у них своя речь и свои обычаи, но все они объяты тобой. Одни коричневые, другие красны, трети черны, а четвертые как кровь с молоком. Вот сколь не предстают они в тебе, а ты предстаешь нам в них. Носы у них крючковатые или приплюснутые, или даже вовсе торчком. Одеваются они в пестро или белые, в шерсть или в лен, то, как умеет и считает нужным, но все это не основание для взаимных насмешек и ненависти, а просто интересно и основа только для любви и поклонения. О Бог, добрый в своей основе, как полно радости и здоровья все, что Ты создал и кормишь, и какой восторг, какой разрывающий сердцу восторг Перед всем этим внушил ты фараону, своему любимому сыну, который провозглашает тебя. Ты сотворил семя в мужчине, и благодаря тебе дышит мальчик во чреве женщины. Ты успокаиваешь его, чтобы он не плакал, добрая нянька и внутренняя кормилица. Ты создаешь то, чем живут комарики, а также блошка, червячок и сын червячка. довольно И даже более чем довольна сердцу того, что скот резвится на твоем пастбище, что дерева и растения налились соками, что они благодарят и славят тебя цветами, а бесчисленные птицы благоговейно кружат над болотами. Но стоит мне подумать о мышке, что сидит в своей норке, где ты припас ей все, что ей нужно — И маленькая, с жемчужными глазками, чистит свой носик обеими лапками. Стоит мне подумать о ней, и я не могу удержаться от слез. И уж совсем нельзя думать мне о цыпленке, что пищит уже в скорлупе, из которой он выйдет на свет, когда Бог сотворит его окончательно. Тут он вылупится из яйца и запищит, что есть сил, бегая на своих лапках перед яйцом с величайшей поспешностью». О нем мне и вовсе лучше не вспоминать, чтобы не пришлось вытирать лицо тонким батистом, ибо оно будет залито слезами любви. Мне хочется поцеловать царицу, воскликнул он вдруг и остановился, задрав голову кверху. Сейчас же позвать Нофертити, которая наполняет дворец красотой, госпожу стран милую мою супругу.